85. Этот ворон в который раз просчитался. Кошмарный или нет, сон всегда оставался сном, а потому восприятие его всегда оставалось размыто пробуждением. Проснувшись, он помнил лишь обобщение собственных мыслей и ощущений. Слова тени пугали, глаза завораживали. И как же странно было увидеть реальное воплощение своего сна. Конечно же, все это было лишь совпадением. Уменьчжу никогда не признался бы, не хотел признаваться, что сны оказались вещами. Но как же она может быть его смертью, эта пиглица в затрапезной одежде? Нет и нет. Но детали он рассмотрит позднее, а пока видел только сияющие желтые глаза, пригвоздившие его к земле крепче шелковые ловушки. Они на самом деле сияли. Вороны всегда обладали живым и богатым воображением, и за те несколько мгновений, на которые их глаза встретились, он уже успел не только составить план дальнейших действий, первым пунктом которого было впечатлить незнакомку, да так, чтобы она его навсегда запомнила, но и представить себе их будущую жизнь, которую можно было бы описать коротким, но емким, и жили они долго и счастливо. И вот, как раз когда он нафантазировал уже целый выводок их будущих цыплят, пушистых и желтоглазых, фантазии его разбились о жестокую реальность. Незнакомка сказала со злорадством. «И по делам тебе, противная ворона!» «Ворона! Ворона!» Обозвать ворона вороной считалось смертельным оскорблением. Поначалу у Уминчжу даже полслова вымолвить не мог только раскрывал и закрывал клюв, задыхаясь от праведного гнева, потом выпалил «Да как ты смеешь обзывать этого молодого господина вороной?» Поскольку возможности птичьего облика были ограничены, он решительно превратился в самого себя. То, что он поступил опрометчиво, у Минчжу понял сразу. Не стоит недооценивать и тем более пугать девушку, вооруженную чем-то, что можно использовать как метательный снаряд. Она явно испугалась из-за этого внезапного превращения. Наверное, думала, что в ловушку попалась обычная птица. Ее виск резанул по ушам, но у уменьшу ничего не успел ни сказать, ни сделать. Запуленная, незнакомкая мотышка прилетела ему тачнехонько в лоб, и он хлопнулся навзничь, не удержавшись от болезненного крика. Видно, незнакомка перепугалась еще больше, поскольку окликнула его дрожащим голоском. «Я тебя не зашибла?» Ты там живой? Уменьчу резко сел, держась за лоб обеими руками, и одарил ее гневным взглядом, но глаза его непроизвольно заволокло слезами. Все-таки получить в лоб больно, как не храбрись. Да как ты посмело! заикаясь, выговорил он и ошеломленно уставился на подобранную матышку Такой рухлядью кидаться! По делом вору! сказала незнакомка обвинительным тоном. Я еще с ума не сошел, горох воровать! оскорбился у Минчжу. «Но в ловушку-то попался?» возразила она насмешливо. «Что? Горох из джелань перепутал?» «Просто из любопытства», отрезал Умень Минчжу и со значением подкинул мотышку на ладони. Этот жест незнакомку явно насторожил. Она даже попятилась немного и явно храбрясь потребовала. «А ну, верни! Она не твоя!» «Еще бы!» презрительно фыркнул у Минчжу и небрежно перебросил ей мотышку. «Сдалась мне такая рухлить. Незнакомка покрепче перехватила матышку и даже выставила ее вперед, как оружие. У Минчу поглядел на нее в прищур. Не сидел бы он на привязи, показал бы ей, как в незнакомых воронов швыряться, чем попало. Эй! велел он. Немедленно освободи этого молодого господина Чернавка! Теперь уже настала очередь незнакомки на него таращиться. Но ошеломление его словами долго не продлилось. Она разразилась потоком такой брани, что уменьшу был потрясен до глубины души. Он никогда не слышал, чтобы девушки так ругались. Представить себе, скажем, чтобы сестрицы-сороки такие слова и выражения использовали, ему бы и в голову не пришло. Но из уст незнакомки эта брань звучала так органично, что даже не хотелось ее прерывать. Слушал бы и слушал. Быть может, потому что ему нравилось, как звучит ее голос. Но он все таки решил высказаться по этому поводу. «Девушке так выражаться не пристало, даже если ты чернавка». «Ты что, слепой?» — грубо прервала она его. «Не можешь отличить девушку из благородной семьи от служанки?» Уменьчжу скептически оглядел ее одежду, ношина, заплатка на заплатке, и протянул. «Девушка из благородной семьи, говоришь? Ну-ну». «Что еще за ну-ну?» «Даже благородного ворона от мерзкой ворона отличить не можешь». «А какая разница?» «Какая разница?» — задохнулся от гнева Умминчжу. И некоторое время они перебрасывались взаимными оскорблениями, пока она не вышла из себя и опять не запулила в него матышкой. На этот раз Умминчжу увернулся. Незнакомку явно задел его пренебрежительный тон, потому она сказала с напором «Я наследница горы певчих птиц» будто хотела его на место поставить. У чужого нисколько ей не поверил и даже подкинул ей золотишко. Она опять его вороной обзвала. Тут уже он не стерпел и тоже разразился потоком брани. То, что он не ругался, не значит, что он этого не умел, просто должен был соответствовать своему положению, потому и сдерживался в чужом присутствии. Но она не с его горы, так зачем сдерживаться? Глаза ее вдруг широко раскрылись, Неужто и ее эта руга не впечатлила? Но нет, дело было в другом. — Как ты, Цзинь-У? — дрогнувшим голосом спросила она. — Настоящий Цзинь-У? У, У медленно растянул губы в улыбке. — Наконец-то дошло! Кем еще, если не Цзинь-У может быть этот молодой господин?